Издательство «Бомбора». Океан книг. Уилл Булшевич. Заряд клетчатки. Эффективная система укрепления иммунитета, снижения веса и восстановления здоровья за 4 недели. Предисловие автора. Дорогие друзья! С помощью этой книги я хочу отправить вас в путешествие, которое изменит вашу жизнь. Я мечтаю, чтобы вы стали здоровыми и счастливыми, и я верю, что слова, которые вы услышите в этой книге, помогут вам обрести здоровье и благополучие. Достичь цели я мог только одним способом – написать эту книгу, превратив ее в празднование научного открытия. Мы хотим, чтобы законы природы помогали нам, а не вредили. И наука становится компасом, указывая нам путь. Я говорю эти слова, потому что надеюсь, что вы прослушаете мою аудиокнигу, и она покажется вам легкой и развлекательной. Но знайте, что заглянув за занавес, вы откроете для себя более 600 исследований, послуживших для нее основой. Вы можете ознакомиться со всеми источниками и узнать больше о моем основанном на доказательствах подходе на сайте www.theplantfeedguard.com. Учитывая сказанное, помните, что это исследование не просто быстрое изменение диеты, это исцеляющее направление образа жизни. В некоторых случаях оно требует подстройки под ваши нужды и биологическую индивидуальность. Поэтому практические рекомендации, приведенные далее, следует внедрять в жизнь под руководством квалифицированного специалиста, чтобы удостовериться, что вы получаете все, что нужно именно вам. Кроме того, некоторые из слушателей могут после прослушивания книги захотеть продолжить общение со мной или начнут искать дополнительные ресурсы. Я одобряю и приветствую такой подход. «Пожалуйста». Присоединяйтесь ко мне на 3w. www.plantfeedguard.com, где можно найти мои подкасты, блог, каналы соцсетей, бесплатную рассылку по электронной почте и онлайн-курсы, с помощью которых вы сможете узнать больше, чем из этой книги. Давайте вместе стремиться к здоровью и счастью. Введение Лесли вошла в мой кабинет, измученная и раздраженная. Ей было 36, но чувствовала она себя так, словно ей перевалило за 80. У нее был лишний вес. Девушка начала его набирать, когда ей исполнилось 30, и она принимала антибиотик миноциклин для лечения акне. Она постоянно боролась с усталостью, вялостью, бессонницей и недостатком мотивации. У нее потрескалась кожа, волосы стали тонкими и ее постоянно мучил жидкий стул. Помимо всего этого, у нее был внушительный список медицинских диагнозов, синдром раздраженного кишечника, диабет второго типа, гиперлипидемия, аутоиммунный тиреоидит, депрессия и тревожное расстройство. Девушка побывала у нескольких гастроэнтерологов, у хиропрактика, у эндокринолога, у дорогого, берущего оплату только наличными врача функциональной медицины. И ее смущали и расстраивали противоречащие друг другу рекомендации. Ей было 36. Она принимала четыре лекарственных препарата и 10 пищевых добавок. В тот первый визит Лесли сказала мне, «Не такую жизнь я себе представляла. Я слишком молода, чтобы чувствовать себя такой старой». По большей части ее подавляло незнание того, как ей питаться. То, что должно быть простым, стало таким сложным. Незадолго до 30-летия она перешла на палеодиету, чтобы вес не увеличивался, и вскоре продвинулась до диеты хоул-30. На этих диетах ей ненадолго стало лучше, но вскоре вес снова начал расти и усталость вернулась. Лесли начала отчаянно искать новые решения, попробовала убрать фитаты и лектины, Почти 10 лет она не употребляла глютена и к моменту нашей первой встречи полностью убрала из рациона зерновые, бобовые, молочные продукты и посленовые. Сейчас она питалась по большей части рукколой, авокадо, мясом травяного откорма и костным бульоном с небольшими вариациями. Иногда она пробовала съесть немного бобов или цельнозернового хлеба, но они вызывали у нее метеоризм и вздутие, которые, как утверждали гуру тех диет, которых Лесли придерживалась, были признаком воспаления. «Безумие какое-то! Фанатично следовать всем этим рекомендациям экспертов, делать все, что тебе говорят, при этом чувствуя себя еще хуже и видя, как твой вес скачет туда-сюда, как йо-йо», – заявила Лесли. «Каждое новое удаление продукта в лучшем случае вело к кратковременному облегчению состояния, а затем она соскальзывала обратно к утомительной схеме. Последней соломинкой стала кетогенная диета, которую Лесли попробовала в надежде сбросить вес, и от которой ее диарея усилилась настолько, что стала самой большой проблемой. К этому моменту нашего разговора она согнулась на стуле, поставив локти на колени, глядя в пол, и ее глаза были полны слез. Я придвинул свой стул ближе и склонился к ней, заглянув ей в глаза. «Лесли, все будет хорошо. Мы справимся. Вы поправитесь». Она посмотрела на меня. В ее глазах блеснула надежда. «Я понимаю, как вы подавлены. Сейчас тем, кто просто хочет выздороветь, труднее, чем когда-либо в истории. Слишком много экспертов и слишком много разных слов. Я хочу, чтобы вы мне доверились». Мы с вами на самом дне. Сейчас вы можете начать все заново, попробовать еще одну возможность выздороветь и восстановить настоящую себя, ту, которая пропала в последние годы. В Следующие месяцы мы с Лесли упорно работали над несколькими огромными изменениями. Мы избавились от большинства добавок и постепенно ввели в ее диету разнообразие. Продукты, которые она считала недозволенными, вернулись в нужное время и в нужном количестве. Она начала действительно наслаждаться пищей впервые за много лет. Придерживаться ограниченной диеты для нее было сложно, скучно и бесполезно. Она избавилась от костяного бульона и сократила потребление животных продуктов, увеличив фрукты, овощи и даже цельные злаки. Искусственные подсластители и переработанные продукты остались на той стороне. Бобовые вернулись. И хоть путь и был непрост, вместе мы прошли его. Теперь основа ее рациона составляла богатая клетчаткой растительная пища. Фрукты, овощи, цельные злаки, бобовые. Почему клетчатка? Потому что, как вы узнаете из этой книги, клетчатка – это сердце и душа истинного исцеления кишечника, а истинное исцеление кишечника ведет к исцелению всего – от сердечно-сосудистой системы до мозга и гормонов. Да, она настолько сильна. Когда Лесли прошла весь путь и приняла новый образ жизни, она лучилась энергией. Девушка проводила эксперименты со всеми новыми продуктами, от которых раньше отказывалась. Теперь она знала, к каким из них она чувствительна и могла включать их в повседневный рацион, просто следя за размером порции. Чуть больше 9 килограммов лишнего веса буквально растаяли, одновременно повернул вспять диабет и значительно снизился уровень холестерина. Она смогла снизить дозу гормонов щитовидной железы, и ее кишечник снова заработал правильно, но главное, к ней вернулось ощущение себя – Живой, оптимистичный, открытый новым возможностям. Моя программа может помочь и вам, с чем бы вы ни боролись – с лишним весом, с гормональными сбоями, проблемами пищеварения или даже если вы просто хотите чувствовать себя лучше. Я знаю это, потому что я видел Лесли и сотни других пациентов. Теперь настал ваш черед. Программа «Заряд клетчатки». Возможно, вы один из многих американцев, страдающих от проблем с пищеварением, от изжоги, боли в животе, метеоризма и вздутия, диареи или запора. Я знаю, что таких, как вы, не меньше 17 миллионов, поскольку всего несколько лет назад сам публиковал статистику в журнале «Гастроэнтерология», главном американском журнале в моей сфере. Несомненно, здоровье кишечника начинается с пищи, которую вы едите. К несчастью, Большая часть советов, которые предлагают популярные эксперты, абсолютно неверна. Я устал, наблюдая за тем, как костный бульон и мясо травяного от корма продвигаются как способ исцеления кишечника. Нет ни одного, даже самого захудалого исследования, которое бы это подтверждало. Моя программа предлагает не рекомендации, основанные на трендах и псевдонауке, а научно подтвержденный подход – который действительно исцеляет кишечник, восстанавливая порядок в микробиоме. У вас чувствительный желудок? Вы с трудом усваиваете определенные продукты, например, бобовые, брокколи, зерновые с глютеном? Пищевая чувствительность становится проблемой по всему миру, и приблизительно 20% человечества страдает от той или иной формы пищевой непереносимости. Я каждый день вижу это в своей клинике и хочу рассказать о стратегии, с помощью которой мои пациенты определяют, к каким продуктам они чувствительны. Еще я поделюсь с вами своим простым пошаговым планом повторного ввода этих продуктов в рацион, позволяющим избавиться от чувствительности и начать снова ими наслаждаться. Если вы один из миллионов американцев, страдающих от какого-либо аутоиммунного заболевания, то книга подойдет и вам. 70% иммунной системы находится в кишечнике, отделенная от микробиоты буквально одним слоем клеток. Их трудно разделить. Они торжествуют и страдают вместе. Улучшив состояние кишечного микробиома, вы приведете в порядок и иммунитет. У вас или у кого-то из ваших близких больное сердце, рак, были инсульты или болезнь Альцгеймера. Это всего несколько болезней из большого списка опасных и слишком распространенных заболеваний, которые тоже можно попытаться обратить вспять с помощью этого плана. Подход заряда клетчатки полезен не только при расстройствах пищеварения. Фактически, это буквально единственный план питания, эффективность которого в лечении болезней сердца подтверждена научно. Возможно, вы считаете себя вполне здоровым и хотите, чтобы так все и оставалось. Я сам именно в таком положении. Моя форма не всегда была прекрасной, но сейчас я чувствую себя отлично, следуя своим же рекомендациям. Я потерял почти 50 фунтов, 23 килограмма. Вешу столько же, сколько когда учился в колледже. И чувствую себя так, словно мне удалось хотя бы ненадолго повернуть вспять старение. Пользу моего подхода подтверждает настоящая наука. Это единственная система питания, которая действительно удлиняет теломеры части наших клеток, укорачивание которых ведет к нашему увяданию. Считается, что более длинные теломеры указывают на замедленное старение и уменьшают риск развития заболеваний сердца, рака, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Из этой книги вы узнаете, что микробиом вашего кишечника единственный в своем роде. Он уникален, словно отпечаток пальца. Поэтому не существует единой, одинаково подходящей для всех диеты, То, что сработало у других, может не подойти вам из-за уникальной природы вашего микробиома. Но если вы воспримите меня как врача, учителя и тренера по образу жизни, я проведу вас через персональную программу, подходящую под ваши нужды, и в конце концов приводящую к крепкому здоровью, которого вы заслуживаете. Эта книга – Итог всех моих знаний о здоровье кишечника, которые я получил за 20 лет, стараясь быть настолько хорошим врачом, насколько это возможно. В главе 10 «4 недели заряда клетчатки» я покажу вам, как с помощью здорового питания, образа жизни и высококачественных пищевых добавок избавиться от причин ваших проблем. Это не просто план лечения, это образ жизни, который поможет вам найти самую здоровую версию себя. Ваши симптомы растворятся, а ваш врач удивится, когда лекарства полетят в мусорную корзину, а вы будете наслаждаться здоровьем, о котором всегда мечтали. К сожалению, я должен признать, что система здравоохранения подвела вас. Когда я был моложе, меня всегда приводило в бешенство утверждение, что медицина в США отстойная. Определенно, я воспринимал это на свой счет. Поймите, я 16 лет трудился, жертвовал всем и отдавал все силы до последней капли этой отстойной системе здравоохранения. Я брал огромные суды чтобы поступить в университет Вандербильта и в медицинский колледж Джорджтауна. Я работал 6 дней в неделю, приходил на работу до рассвета, возвращался домой после заката. За зарплату, которая по моим подсчетам была ниже минимальной зарплаты после окончания медицинской школы. Вся моя семья могла уехать в отпуск, а я дежурил в больнице, в тех же трусах, что и вчера, потому что слишком устал, чтобы стирать. Для протокола я больше так не делаю. Но теперь я понимаю. Есть причина, по которой Соединенные Штаты занимают 43-е место в мире по продолжительности жизни. У нас есть система здравоохранения, которая отлично справляется с выявлением проблем, когда они уже появились а затем пытается побороть их, сочетая лекарства и процедуры. Конечно, иногда мы можем облегчить симптомы или замедлить прогрессирование болезни, но у этого всегда есть цена. Это уход за больными, а не здравоохранение. Профилактика остается без внимания. Чего нам не хватает, так это признание того, что пара миллиграммов лекарства никогда не сможет побороть последствия нашего питания – Каждый из нас ежедневно потребляет в среднем 3 фунта пищи – 1,4 килограмма. Проще говоря, это 1 тысяча фунтов пищи в год – 454 килограмма. То есть, за свою жизнь все мы съедаем около 80 тысяч фунтов пищи – 36 300 килограмм. Так или иначе, наша медицинская система не хочет признавать, что эти 80 тысяч фунтов пищи имеют значение. Но я говорю вам здесь и сейчас. Значимость нескольких миллиграммов лекарства никогда не перевесит 80 тысяч фунтов пищи, которую вы съедаете. Ожидая, когда болезнь проявится, мы упускаем величайшую возможность. Как сказал Бенджамин Франклин, унция профилактики стоит фунта лечения. Одна унция – 0,028 кг, один фунт – 45 сотых кг. Проще говоря, самым важным фактором, определяющим ваше здоровье в течение всей жизни, является пища, которую вы выбираете. К тому же, как оказалось, диета сильнее всего определяет здоровье вашего микробиома. Другими словами, вы могли бы питать свое тело живительной пищей и пожинать плоды в виде крепкого здоровья. Или же вы можете наказать свое тело замаскированными под еду ядами, каждый кусочек которых на самом деле отнимает здоровье. К сожалению, наша система здравоохранения просто игнорирует значение питания для здоровья и болезней. В России профилактическая медицина также не очень развита. Рассмотрим медицинское образование в Соединенных Штатах. Студенты-медики тратят месяцы на изучение нюансов фармакологии, но формальное знакомство с основами питания может продолжаться всего пару недель или меньше. Я прошел его на втором курсе медицинской школы. Спустя еще 10 лет я, наконец, завершил обучение и получил диплом врача-гастроэнтеролога. И за все эти 10 лет питание не упоминалось ни разу. И знаете ли вы, что даже если я даю консультации по питанию, у меня, как гастроэнтеролога, нет возможности выставить счет за потраченное на эту консультацию время? Говоря это, я не имею в виду, что хочу, чтобы мне платили больше – Я говорю это, чтобы вы поняли, что наша система фактически наказывает врачей за то, что они тратят время на обсуждение питания. В качестве примера приведу свою практику. Сейчас у нас работают три врача и около 15 сотрудников. Это означает, что я лично отвечаю за выплату зарплаты пяти лицам, прежде чем сам увижу хотя бы цент. То есть некомпенсированное время обходится довольно дорого. К сожалению, для большинства врачей, включающих питание в свою практику, это становится довольно серьезным препятствием. Что касается меня, то я построил успешную карьеру, забыв о деньгах и правилах, и просто делая то, что лучше для моих пациентов. Когда я закончил свое обучение и только начинал практику, пациенты задавали мне довольно глубокомысленные вопросы. «Доктор Б., что мне есть, чтобы метеоризм не мучил?» док. Какая еда лучше всего предотвращает диарею? И я вот думаю, может, диета поможет от язвенного колита? Я инстинктивно хочу дать каждому человеку, который приходит в мой офис, самый лучший уход. И мне было очень неприятно, когда я не мог дать подходящий совет. Пока я искал ответы на эти вопросы в своих медицинских текстах, в моей жизни случился ряд событий, который натолкнул меня на выводы о роли диеты в нашем здоровье. И эти выводы меня откровенно шокировали. То, что я узнал, открыло мне глаза и стало поводом полностью изменить свой подход к медицине и разрушить статус-кво, поставив перед собой миссию распространять это послание истины. Я не остановлюсь, это слишком важно, и людям срочно нужно это услышать. Мой собственный путь к здоровью Я из тех людей, кто планирует все на 5 и на 10 лет вперед, и уверен, что усилия принесут плоды. Но я бы никогда не подумал, что однажды стану защищать растительное питание как основу здоровья кишечника. Чтобы понять почему, нужно знать мою историю. Я рос на стандартной американской диете. Я не обвиняю своих родителей. Думаю, так в начале 80-х росло большинство детей. Для нас нормально было каждый день есть чипсы и пить виноградный кул-эйт. Cool в нашем доме царило удобство. Полно было консервированных макарон в томатном соусе и готовых фрикаделек, равиоли от шефа Боярди и замороженных бурритто. Когда я учился в старших классах, родители развелись, и мама работала полный рабочий день. Мы с братьями могли, придя из школы, разжечь газовый гриль и приготовить себе хот-доги. Я стал ценителем булочек с сосисками. Лучшими были «Nothing's Famous» и «Hebrew National». А если в руки попадал местный бренд «Хоффман», это был высший уровень. Сейчас, прежде чем я продолжу, я хочу шагнуть назад и отдать дань уважения своей маме. Она была прекрасным родителем и неустанно работала, обеспечивая семью. К ее чести, она была достаточно настойчива, чтобы напоминать нам о важности фруктов и овощей. Я же был типичным подростком и не только отказывался следовать ее словам, но и гордился тем, что мой организм был способен усваивать огромное количество пищи с другого конца спектра. У меня было то чувство собственной неуязвимости, которое испытывает большинство из нас в этом возрасте. Мне казалось, что я могу есть все, что хочу, и последствия меня не настигнут. Я продолжал неправильно питаться». Во время учебы в университете Вандербильта моя диета состояла из холодных сэндвичей из Джорси Майкс и Джимми Джонс с ночными дополнениями из Венди's, sonic и Вафл house Я начал пить газировку в огромных количествах и вскоре заполучил привычку употреблять ее по 2 литра в день. Во время учебы в медицинской школе Джорджтауна я был одержим в Уайсмиллерс Делли, расположенном неподалеку от кампуса. В то время там были два этих сэндвича. Куриное безумие, горы куриной грудки на гриле, лука, сладкого перца, чеснока, острого перца, сыра проволона, бекона, листового салата, помидоров и майонеза. Ух! Безумный бургер. Две четвертьфунтовых по 100 грамм котлеты для бургеров с американским сыром, беконом, жареным на гриле луком, листовым салатом, помидорами и майонезом. Убедитесь, что уборная поблизости. На самом деле, не понимаю, как я не заполучил сердечный приступ. Я ел эти сэндвичи не меньше трех раз в неделю. Эта модель упорствования в неправильном питании может выглядеть дерзкой или милой, но она начала сказываться на моем теле. Когда мне пришлось больше заниматься работой, меньше времени уделять физическим упражнениям, потихоньку приближаясь к 30 я начал набирать вес сильно налегать на кофе, чтобы пережить день, и вообще чувствовал себя не слишком хорошо. В год, когда я стал старшим медицинским ординатором в Северо-Западном университете, ситуация достигла апогея. Все мои профессиональные мечты сбывались. Помимо того, что меня выбрали старшим медицинским ординатором, что само по себе является огромной честью, я получил все остальные большие награды в нашей программе ординатуры. Я уже был автором восьми научных статей в ведущих гастроэнтерологических журналах, а мои наставники, два самых известных врача-гастроэнтеролога в стране, доктора Джон Пандольфино и Питер Карилос, рекламировали меня как следующего великого клинического исследователя. Северо-западный университет оплачивал мои расходы, необходимые для получения степени магистра в области клинических исследований, над которой я работал в вечерней школе, в дополнение ко всем остальным моим обязанностям. Со стороны казалось, что все идет отлично и даже выходит за рамки моих самых смелых ожиданий, но внутри я был несчастен. Я был полностью истощен, переутомился, и ощущение неуязвимости молодости ушло, когда мое тело начало меняться. Я набирал и набирал вес, пока у меня не появилось почти 23 лишних килограмма. Мне не нравились мои внешние и самочувствия, но я был слишком занят, чтобы что-то с этим делать. Мне и в голову не приходило, что поедание стейков сухого вызревания дважды в неделю в чикагских забегаловках с больничными шишками, а по дороге домой перекусы хот-догами с соусом чили и сыром и итальянскими сэндвичами с говядиной не закончится ничем хорошим. Я был признанным врачом в одном из элитных медицинских учреждений Америки, и я так мало знал о питании, что мне не удалось бы проконсультировать пациентов, не говоря уже о себе. Оглядываясь назад, я понимаю, насколько нездоровой была моя диета. Дело не в том, что я считал, будто правильно питаюсь. Скорее, она была для меня нормальной. Я питался так уже много лет. Зачем сейчас что-то менять? На следующий год я переехал в чепл чтобы получить степень по гастроэнтерологии в Университете Северной Каролины, на лучшем факультете гастроэнтерологии во всей стране. На 18 месяцев я перестал принимать пациентов и полностью погрузился в мир клинических исследований как эпидемиолог раковых заболеваний. За это время я больше 40 раз побывал на собраниях национального масштаба опубликовал более 20 статей в лучших рецензируемых журналах в своей области. Мне даже дали возможность выступить на президентском пленарном заседании на самой большой сцене самой большой международной гастроэнтерологической встречи года – неделе заболеваний пищеварения. С помощью моего удивительного наставника, доктора Ника Шахина, мы меняли парадигмы. В Чепл-Хилле я познакомился со своей будущей женой Валерии, и вот тогда все действительно изменилось. Ее образ питания разительно отличался от всего, что я видел раньше. Мы ходили ужинать в хороший ресторан, меню которого было переполнено стейками, отбивными, блюдами из птицы и морепродуктов. Но она выбирала тарелки, полные овощей. Как? Я не выказывал удивления, но внутренне недоумевал. Честно говоря, среди моих друзей не было веганов или вегетарианцев. Для меня это был умопомрачительный опыт. Но спорить с результатами я не мог. Вэлл, well, не ограничивала себя в пище, и ее не заботили размеры порций, и, казалось, у нее не было проблем с контролем веса. Она была чертовски горяча, и таковой остается. А я в это время истекал потом на 30-минутных тренировках, плюс ежедневные 45-минутные пробежки, и я был физически крепок, но весил еще намного больше, чем того хотелось. Мне было любопытно, почему она так ест, и я начал экспериментировать дома, ничего ей не сказав. Я начал с больших порций смузи из кейла и ягод, заменив ими фастфуд. И сразу же заметил, что после них у меня нет похмелья после еды, ощущения сильной усталости, продолжавшегося два или три часа. Мне нравилось, как я себя чувствовал в те дни. Более легким, полным энергии, сильным. Я заметил, что и тело мое изменилось. Кожа засияла, волосы стали гуще, а лицо тоньше. Одежда стала сидеть иначе. «Разум стал выносливее. Настроение у меня было приподнятое и оптимистичное. Я чувствовал себя настолько хорошо, что начал задаваться вопросом, почему во время обучения медицине никогда ничего не слышал о пользе растительной диеты. Я предположил, что никаких исследований нет, что польза этой диеты доказана эмпирически» получение степени магистра в области клинических исследований, степени по эпидемиологии в колледже общественного здравоохранения, занимающим второе место по стране, и в публикации более 20 научных работ есть преимущество. Вам не нужно, чтобы кто-то другой интерпретировал за вас результаты исследования. Вы можете сделать это сами. Поэтому, обратившись к медицинской литературе, я был абсолютно потрясён тем, что обнаружил Мои ощущения подтверждала гора доказательств. Оставим в стороне несколько плохих исследований с притянутой за уши истиной или преувеличениями. Я говорю об исследованиях, дающих единый устойчивый результат. Растения полезны для здоровья. Есть множество причин любить растительную пищу. Она насыщена питательными веществами и низкокалорийна. Идеальная комбинация для похудения. Она содержит витамины, минералы, антиоксидантные соединения под названием полифенолы и уникальные лечебные вещества, которые присутствуют только в растительной пище – фитонутриенты. Но у растений есть особенная часть, которая похитила мое сердце – клетчатка. Все мои знания о клетчатке перевернулись с ног на голову. Все, что я думал, что знаю о ней, на самом деле было неверно. И теперь я обоснованно считаю, что это недостающая часть американской диеты – самое важное. Как вы выясните из моей книги, это не та бабушкина клетчатка. Эта клетчатка полностью меняет условия игры. Время шло. Я продолжал менять свою жизнь. Изменения не были резкими или мгновенными. Маленькие выборы по одному за раз – прекратить пить сладкую газировку, отказаться от фастфуда – добавить в рацион растительные смузи, супы и салаты. Я изучал вкусы национальных кухонь, которые не пробовал раньше – индийской, тайской, вьетнамской и эфиопской. У меня слюнки текут при одной только мысли о них. Пока я занимался исследованиями и изменениями, мое тело менялось. Я не мог похудеть, изнуряя себя часовыми тренировками, пока плохо питался. Но теперь, несмотря на занятость в профессиональной и личной сфере – и невозможность найти время на тренировки, вес начал уходить. Шаг за шагом я приближался к полностью растительной диете и видел, как улучшается мое здоровье. Несколько лет я был пескетарианцем, а затем отказался от рыбы, яиц и молочных продуктов, и за несколько месяцев сбросил еще 15 фунтов – 7,5 килограмм. Я не ограничивал себя, то есть я много ел, ныряя лицом в тарелку с вкуснейшей растительной пищей, изредка поднимаю голову, чтобы глотнуть воздуха. Мой вес вернулся ко временам, когда я учился в колледже. Джинсы, которые мне несколько лет приходилось с трудом натягивать на себя, теперь приходилось носить с поясом, и этому поясу понадобились новые дырки. Везде, где я появлялся, говорили, что я похудел. Я становился старше, но выглядел моложе своих лет, и меня все чаще спрашивали, не слишком ли я молод, чтобы быть доктором. Когда я начал впервые после 16 лет обучения принимать пациентов, у меня уже было оружие, набор клинических навыков, обеспечивших мне высшие награды в ординатуре и на стажировке, элитные исследовательские тренировки, давшие возможность самому интерпретировать исследования, и, основанная на изученных исследованиях и личном опыте, искренняя уверенность в том, что в основе здоровья и болезней лежат питание и образ жизни». Добавьте к этому мое стремление обеспечить пациентов лучшим уходом, зависящим от денег и от правил, и получите формулу, сочетающую лучшее из западной медицины с научно подтвержденным подходом к питанию и образу жизни. Сильнее всего меня поразило то, как хорошо эта формула работает. Я не должен был удивляться, поскольку сам ощутил пользу этого подхода и видел в исследованиях силу науки». Я по-настоящему верил, что если я смогу убедить хотя бы одного пациента изменить свою жизнь, то я уже сделаю больше, чем если бы лечил больных с помощью препаратов целый месяц. И самым безумным стало то, что сотни пациентов изменили образ жизни. Они видели разницу. Но больше всего меня восхищали те, кто менял свою жизнь радикально – Вместе с ними я радовался, наблюдая, как они превращаются в здоровых, сияющих людей, которыми они всегда хотели быть. Видя, как это происходит снова и снова, я все больше чувствовал, что должен поделиться с миром этим знанием о растительной диете для здоровья кишечника. Общения с пациентами за закрытыми дверями было недостаточно. Весь мир заслуживает знать правду и получить возможность изменить свою жизнь к лучшему. Миру нужно исцеление. Я видел, как интернет и так называемые эксперты по кишечнику смущали умы, рекламируя знания, попадающие в тренды, но лишенные какого-либо научного обоснования. Я видел слишком много пациентов, пострадавших от новомодных диет. Эти люди хотели только хорошего. Они стремились выздороветь и готовы были изменить свой образ жизни, чтобы этого достичь. Но, к несчастью, советы, которыми пичкала их система, оказались бесполезными. Им говорили «делайте так, и вам станет лучше», но лучше им не становилось. Становилось хуже. Философия «избавься от симптомов, избавившись от еды» не только подвела их, но и привела к развитию расстройств пищевого поведения. У кого-то все ограничилось орторексией, но я видел множество случаев полноценной нервной анорексии, которая началась с приговора к ограничительной диете. И я был свидетелем тому, как все популярные разговоры о здоровье кишечника упускали самую важную часть – то, что именно растительная пища поддерживает кишечник здоровым. Поэтому я решил создать аккаунт в Инстаграме, дал ему название health TheGutHealthMD и начал распространять свою идею. Я был новичком в социальных сетях и совершенно не представлял, чего ожидать. Благодаря слухам обо мне, нескольким появлениям в подкастах и заметке в местной газете на мой аккаунт начали подписываться. Люди со всего мира заваливали меня сообщениями, рассказывая о том, как следовали моим рекомендациям и как улучшилась их жизнь. Я слышал истории тех, кому удалось похудеть, прекратить прием лекарств и чувствовать себя лучше, чем когда-либо. Скоро я понял, что этого недостаточно. Чтобы дать людям возможность изменить свою жизнь в долгосрочной перспективе, я должен был обнародовать пошаговую программу оздоровления кишечника за счет растительной диеты, с помощью которой я лечил пациентов в своей клинике. Итак появилась книга, которую вы сейчас слушаете. «Я хочу пригласить вас начать невероятное, меняющее жизнь путешествие». Я множество раз видел результаты этой программы у своих пациентов, а теперь и вы можете на собственном опыте ощутить их. Следуя этой программе, вы приведете в порядок кишечный микробиом, избавитесь от тяги к нездоровой пище, укрепите иммунитет, повысите уровень энергии и восстановите пищеварение. Это не причуда и не диета, это образ жизни, который улучшит ваше здоровье. Развив в себе здоровое мышление, вы без труда сформируете здоровые привычки, а микробы вашего кишечника будут радоваться, получив заряд клетчатки.